«Ахау». Я очнулась, мне было холодно, тело сводило судорога, ветер продолжал обдувать лицо. Зато теперь я видела проблеск света через расщелину в камне, манящий отблеск мира, куда мне не было пути. Я не могла пролезть через эту щель. Я, словно заключенный смертник, наблюдала, как свет, которого я, видимо, больше не увижу, находился всего в нескольких футах от меня. и с каждой минуты становился все ярче. В отчаянии я царапала камень, пока не разбила пальцы в кровь. Проникавший снаружи свет все ярче освещал мою маленькую тюрьму. Я огляделась, и в тусклом свете мне показалось, что я вижу выход, что-то вроде ведущего наружу люка. Я вскарабкалась по стволу шахты, но наверху мой путь преграждала каменная плита. Я налегла на нее изо всех сил, но не смогла сдвинуть ее с места. В отчаянии, сидя на уступе, я увидела, как проникавший из трещины луч света упал на противоположную скалу с другой стороны потока. Я жадно посмотрела в сторону источника света, затем обернулась. Солнце высветило небольшую нишу в стене туннеля. Я перепрыгнула через поток и заглянула внутрь. «Как там?» — говорила Эрнеста. Каменный контейнер, запечатанный воском или любым другим веществом, которое предохранит его от сырости. Это был каменный контейнер. Да, и на нем я обнаружила следы какого-то материала, возможно, кожи или шкуры. Я попыталась открыть его, но крышка прилегала слишком плотно. Возможно, там находилась драгоценная книга курящей лягушки, но ее там могло и не оказаться. Что это меняет? Я задумалась. Я попала в ловушку. Если я вернусь обратной дорогой, меня наверняка убьют. Если я останусь здесь, то умру от голода или от жажды. Вода в потоке была солоноватой на вкус. Разве люди не сходили с ума от жажды? Быть может, я проведу свои последние часы, пытаясь взломать контейнер, а спустя десятилетия люди найдут мой скелет, с ужасным оскалом и костями рук, обхватывающими каменный ящик. Сидя в своем заточении, я наблюдала, как солнечный луч продолжал освещать мою маленькую тюрьму. Я внимательно рассмотрела камень в конце туннеля. Там было что-то вырезано. Похожее изображение, но не идентичное тому, что находилось в другом конце туннеля пещеры. Если я не ошибаюсь, это было изображение... которое должно было находиться внутри царства Шибальбы и указывать путь в мир людей. Я сидела, наблюдая, как свет коснулся воды небольшого и очень чистого ручья. Я завороженно следила за игрой голубых и зеленых бликов на воде и наблюдала, как крошечные серебристо-серые и голубые рыбки увертывались от потоков воды и друг друга, размышляя, откуда они здесь взялись. Затем наступило и умственное прозрение. Я сползла в воду и нырнула. Я увидела впереди что-то яркое и светлое, путь, который проложила себе вода через камни. Он был длиной в несколько ярдов и кое-где угрожающе сужался. Но это был мой единственный шанс. Я всплыла, сделала глубокий вдох и как можно быстрее поплыла, протискиваясь через узкий проход навстречу свету. я была свободна. Задыхаясь, я вынурнула. Я находилась в первобытном мире, в окруженной лесом и вытекавшей из-под земли реке с чистейшей водой. В нескольких футах надо мной к воде с берегов спадали длинные лианы. Над рекой возвышалось строение, очертаниями напоминавшее пирамиду, высотой по крайней мере сорок или пятьдесят футов. Учитывая то обстоятельство, что я смотрела на сооружение с поверхности воды. Я поплыла к берегу, вылезла полианом на насыпь, огляделась и, спотыкаясь, пошла к лесу. Рассвело совсем недавно, и лес был окутан легкой дымкой. Хрупкие лучи солнечного света проникали через кроны деревьев, вдыхая жизнь в просыпающийся мир. Я взглянула на лазурь воды, находившейся подо мной речушки, розовато-голубое небо над головой, свежую зелень леса, умытую вчерашним дождем. И мне показалось, что мир такой сияющий и первозданный был создан заново, создан для меня. Я повернулась, чтобы рассмотреть пирамиду, стража этого волшебного места, часового у входа в Шибальбу, ибо для этой цели она и должна была служить. Пирамида была разрушена, Ступени, по которым на протяжении веков взбирались майя, теперь превратились в груду камней. Две-три огромные сейбы, священные для майи деревья, проросли сквозь пирамиду, обхватив корнями огромные камни. Хоть и с трудом, но еще можно было различить храм, построенный на вершине, окна и дверной проем были оплетены лианами. Но даже в таком состоянии, он был великолепен, и я переживала те же чувства, что и первооткрыватели, впервые увидевшие руины великих городов Юкатана. Даже в состоянии запустения чувствовалось, что когда-то здесь процветала величественная цивилизация. Я подумала о людях, которые здесь жили, о скульпторах, воинах и королях, песцах и фермерах, ныне забытых, о жизни которых мир, вероятно, мог бы узнать из книги курящей лягушки». От пирамиды и реки вело некое подобие тропинки. Она проходила мимо других сейп и груд камней, по-видимому, служивших угловыми камнями огромной площади. Я шла по узкой тропинке, которая вскоре перешла в более широкую каменную дорожку, а затем и в полноценную дорогу. Я просто шла, не останавливаясь. День обещал быть очень теплым, я уже различала мерцание исходившее от камня которым была вымощена дорога впереди и время от времени мне казалось что я вижу там людей но усталость не позволяла мне догнать их и они уменьшались уходя все дальше однако две маленькие фигурки шли в мою сторону и я словно со стороны наблюдала как они приближаются ко мне увеличиваясь в размерах одну фигуру я узнала Это была Эспиранса. Вместе с ней шел мужчина в традиционной для Майя рубашке Гуаявера. Когда они подошли совсем близко, я увидела шок и тревогу на их лицах и поняла, что вид у меня жутковатый. Стараясь успокоить их, я открыла рот, чтобы заговорить, но язык распух, и голос звучал хрипло. «Со мной произошел небольшой несчастный случай», — сказала я. «Но, к счастью, все обошлось». И вдруг мой новый и сияющий мир стал слишком ярким, а затем я снова погрузилась в темноту. Я пришла в себя в кузове грузовика и, оглядевшись, увидела, что меня окружают какие-то люди. У одного из мужчин была винтовка. «Партизаны», — подумала я. Но моя голова покоилась на коленях эсперанцы, которая поглаживала меня по лицу своими прохладными ладонями. Мне вдруг стало очень жарко. во рту пересохло, и я не могла пошевелиться или открыть глаза. Я чувствовала, как сильные руки подняли меня, вынесли из кузова и положили в кровать. Я снова провалилась в темноту. Позже я узнала, что повелители тьмы гневались на меня. Я нашла то, что они старались спрятать. Я слышала их голоса, чувствовала их горячее дыхание на своем лице. Их руки, изъязвленные болезнями, тянулись из преисподней, чтобы затащить меня обратно в свое царство под груду камней в лесу. Я пыталась позвать на помощь, но не могла. Я пыталась убежать, но ноги меня не слушались. Я чувствовала, что меня обхватили руки, и голос, который, если я соберу остатки сознания, то узнаю, говорил мне, что я в безопасности. наконец я заснула. Я проснулась, когда день клонился к концу. Я определила это по положению солнца, свет которого просачивался через трещины в стенах. Я лежала на раскладушке в каком-то помещении. На небольшом столике стоял кувшин с водой и тарелка с фруктами, сыром и лепешками, и я с удовольствием поела. Звуков за пределами комнаты слышно не было, и я тихо встала и подергала дверь. она была заперта. Похоже, из одной тюрьмы я попала в другую. Я все еще чувствовала сильную слабость, но была уверена, что должна выбраться отсюда. Эти люди, похоже, не представляют для меня опасности, но у меня развелась настоящая непереносимость замкнутого пространства. Более того, я была убеждена, что должна достать тот контейнер, в котором, как мне казалось, должен был находиться кодекс. Только тогда у меня появится возможность договориться с теми, кто меня преследует. Я открыла оконные ставни и обнаружила еще одни, запертые снаружи. Однако между двух половинок внешних ставень была щель, и я прикинула, что смогу отпереть щеколду, если найду что-нибудь подходящее. Я оглядела комнату и обнаружила металлическую вешалку, которую я разогнула, сделав из нее длинный пруд. Я осторожно просунула ее через щель и, медленно, стараясь не шуметь, начала передвигать засов. Ставни открылись, и я вылезла наружу. Я очутилась на заднем дворе небольшого, крытого соломой домика, стоявшего на краю опушки. По двору гуляли куры, а в отдалении я заметила поднимающийся с полей дым, словно фермеры собирались расчищать поля для посевной следующего года. Из-за дождя На полях явно было больше дыма, чем огня. Зато дым станет для меня замечательным прикрытием. Грузовик, в кузове которого я, похоже, и приехала сюда, стоял под навесом на заднем дворе дома. В кузове лежал фонарик, который я взяла, так как решила, что он может мне пригодиться. Дорога, или скорее грязное месиво, в которое она превратилась после дождя, заканчивалась у дома, поэтому я прошла через кусты. и двинулась параллельно дороге прочь от дома. Наконец я вышла на мощенную дорогу. Я посмотрела на солнце, которое теперь находилось низко, и начала вспоминать, в каком направлении падали его лучи утром, когда я вышла из леса. Надеясь, что я не ошиблась, я повернула и пошла дальше. Через некоторое время я услышала, что ко мне приближается какое-то транспортное средство, но вдоль дороги тянулись густые заросли, и спрятаться в них не составляло особого труда. После почти получаса ходьбы я увидела тропинку, которая сворачивала влево, туда, куда, как мне казалось, я должна идти, и я свернула. Темнело, но я боялась включать фонарик, чтобы его не увидели те люди, которые заперли меня в доме на опушке. Ко времени, когда я дошла до пирамиды, Почти совсем стемнело. Я была уверена, что шахта, которую я обнаружила в пещере, вела в пирамиду или к камню на площади напротив нее. Но для того, чтобы это выяснить, потребуется время. Поэтому я решила воспользоваться водным путем в пещеру. Я не знала, как защитить фонарик, пока не вспомнила о щели в скале. Если мне удастся определить, где она, я смогу пропихнуть через нее фонарик, а затем проникнуть в пещеру через реку. Я запомнила, где находится пирамида, и осторожно спустилась в воду. Держа фонарик над головой, чтобы не намочить, я нашла щель и постаралась как можно дальше просунуть туда фонарь. Затем нырнула и с некоторыми трудностями нашла подводный проход. Я снова всплыла в пещере и внимательно прислушалась. Кроме журчания воды, я ничего не слышала. летучие мыши еще спали. Я вытащила фонарик и включила его. Контейнер был там, где я его и оставила, рядом с нишей. Я укрепила фонарь и, используя два небольших камня, один как молоток, а другой как рычаг, принялась энергично оббивать край крышки контейнера, который, как Эрнест и предполагал, был запечатан каким-то веществом, похожим на воск. Наконец крышка подалась, и я, затаив дыхание, открыла контейнер. Видимо, я слишком увлеклась, открывая контейнер. Да и камни издавали довольно громкий стук, поэтому я не услышала приближающихся шагов. Вдруг над моей головой что-то заскрежетало, и огромный камень в шахте надо мной был сдвинут в сторону. В шахту скользнула какая-то темная фигура, а за ней еще одна. На их головах были черные шапки-маски. У первого в руках был пистолет, дуло которого было направлено на меня. «Спасибо, что привела нас к книге», — по-английски произнес голос. «Я не поверила своим ушам. Первое, что я подумала, — что меня нашел друг, но тон его голоса и пистолет никак с этим не вязались». Свободной рукой Джонатан стащил шапку, а другой продолжал удерживать направленный на меня пистолет. Вторая фигура стояла у него за спиной. «Ты постоянно нам препятствовала, Лара. Но кое в чем ты нам даже помогла. Не знаю, сколько времени заняли бы у нас поиски этого туннеля, если бы мы не шли за тобой по пятам». «Кто это мы? Вряд ли тебе нужно это знать. А теперь, с твоего позволения, мы заберем контейнер». «Но это же твои раскопки, Джонатан, и у тебя все права на эту находку. Я не из тех расхитителей могил, которые тебя так доставали», сказала я, все еще не понимая, зачем ему пистолет. «Права? Я предпочитаю наличность, дорогая, только наличность. А это принесет мне кругленькую сумму». Свет начал тускнеть. «Так вот, чем ты занимаешься», — с недоверием произнесла я. «Делаешь вид, что работаешь на законных археологических раскопках, на людях сокрушаешься о том, как расхитители могил все время тебя опережают, а в действительности оказывается, что ты сам все украл». Он только улыбнулся и жестом показал на контейнер. «Подними крышку, чтобы мы могли увидеть, что внутри», — приказал он. «Контейнер был тяжелый, но я повиновалась. Книга была там». За те несколько мгновений я успела рассмотреть хрупкую бумагу из древесной коры и расплывшийся иероглифический текст. Он был сильно поврежден, но то малое, что я увидела, вполне читалось. В тот момент я не сомневалась, что нашла тексты, в которых рассказывалось о неизвестных страницах истории майя, подтверждающих, что цивилизация майя стоит в одном ряду вместе с другими великими цивилизациями мира. А эти люди пришли сюда, чтобы забрать книгу, выгодно продать ее где-нибудь подальше от Мексики, от людей, которым она принадлежала по праву. Тебя же разоблачат. Ты не сможешь сохранить это в тайне. По-моему, кроме нас и тебя об этом никто не знает, сказал Джонатан. Я вспомнила об Антонио и решила, что, как говорится в поговорке, его имя им из меня клещами не вытянуть. Я не сомневаюсь, что ты убьешь меня, так же, как ты убил Дона Эрнана, сказала я и глубоко вздохнув добавила. И Луиса спина. Прискорбно, но это так. Фигура за ним раздраженно задвигалась. Я узнала ее. А Мансерат, сказала я, она по собственной инициативе обкрадывала своего отца, или он тоже в доле? Красть свои любимые произведения искусства? Вряд ли. Он слишком их любит, да он скорее готов разориться, чем тронуть коллекцию. Разве что попросит денег у своей размазни женушки. Однако его судоходная компания нам очень пригодилась, когда приходилось вывозить товары страны. «Можешь снять маску, любовь моя, она догадалась, кто ты», сказал он, полуобернувшись к фигуре за его спиной. «К счастью для него, и, конечно же, для меня...» У его дочери нет подобных табу. Да к тому же она хороший математик. Она подсчитала, что если украдет что-то из коллекции, то страховка возместит потерю, а мы с ней получим доход с продажи. Все довольны. Монсеррат Гомес. При других обстоятельствах я сочла бы свою глупость забавной. Я решила, что раз столько следов ведут к семейству гомеса Ареса. то виновником должен оказаться именно он. Мне просто не приходило на ум, что, обращая пристальное внимание на него, нельзя было упускать из виду и его дочь. Если у отца финансовые трудности, то страдает и дочь. Разве не она директор всех его предприятий, вице-президент инвестиционной компании, управляющей отелем? «Пусть говорит за себя», — резко сказала я. «Конечно, она скажет. Чего тебе еще хотелось бы узнать? Похоже, твои знания по данному вопросу не слишком обширны, если ты вообще в курсе наших планов, что вряд ли. Почему бы вам не украсть Пикассо или Матисса? Это сэкономило бы кучу времени и избавило вас от хлопот». Но я знала ответ еще на стадии вопроса. Пикассо или Матисса проще вычислить и проследить их путь. К тому же Джонатану и Монсерат не смогли бы оказать помощь их былые сообщники, самопровозглашенные и по существу сами себя обманувшие дети говорящего креста. «Как ей тебе?» — сказала я, обращаясь к фигуре, спрятавшейся в глубине пещеры. «Удалось убедить Алехандра Ортиса, Рикарда и Луиса Валеспина ввязаться во все это». Стоявшая в глубине пещеры фигура сдернула маску, и темные волосы упали ей на лицо. Глупые сентиментальные мальчишки. Они так и не узнали, кто ими управлял. Они дольше выбирали имя для своей организации, чем занимались настоящим делом, сказала она. Они думали, что крадут эти произведения искусства на благое дело для революции. Они видели переговоры сапатистов с правительством. Много спорили и решили, что теперь они будут истинными защитниками угнетенных. Но Луис не захотел оставаться с ними. Зачем ты убила его? Рикардо хватило глупости похвастаться брату своими подвигами. Луис направился прямо к Кастилью, чтобы рассказать ему об этом. Он наслушался лекций Костилью в музее о совместной работе музея и местных общин, чтобы сохранить наследие Майи. и считал это лучшим выбором. Кастилью на месте не оказалось, но ждать, когда Луис обретет здравый смысл, было бесполезно. Очень прозаично произнесла она. «А Дон Ирнан? Он ведь тоже обо всем догадался?» «Нет, просто он узнал о книге и намеревался добыть ее прежде, чем до нее доберется мой отец. Он был просто глупым стариком, который стоял у нас на пути». Правда, то, что он знал, где искать книгу, усложнило дело. Он, видимо, понял и то, что с раскопок Джонатана исчезает слишком много находок. «Поэтому ты убила его здесь и перевезла тело обратно в музей в ящиках для артефактов, спрятала его там до закрытия, затем выгрузила тело в его кабинете». «Какая ты умная!» — саркастически ответила она. Я поняла, что ошибалась, полагая, что она была простой помощницей Джонатана. Это было ясно по ее тону. Он ее слушается, и именно она всем руководила. Решимость и упертость характера Гомесов сделали свое дело. А Мартинес? Еще один нечистый на руку полицейский. Решил, что ему все известно. Специально занялся этими ограблениями и кое-что вычислил. Наверное, думал, что это дает ему право на долю. Могу тебя уверить, никто не будет о нем горевать. Похоже, мы всех обсудили сеньора Маклинток. Кроме того, что Джонатону, возможно, придется еще раз прибегнуть к удушению, на этот раз, доньи Хосефины, если она придет в себя. «Займись ей, радость моя, и сделай все как следует», сказала она, ткнув своим ярко-красным ногтем Джонатана в плечо, и указывая на меня. Я смотрела на этого человека, вспоминала, как еще 48 часов тому назад я думала, что когда-нибудь я смогу его полюбить, и с недоверием произнесла. Ты хочешь сказать, что убил трех человек из-за книги? Четырех, сказал он, взводя курок. Никому не дано знать заранее, о чем он будет думать в последнюю долю секунды перед смертью. Кто-то будет беспокоиться о состоянии своего нижнего белья, другой с более философским складом ума подумает о том, успел ли он обнять своих детей напоследок. Нелепая картина предстала моим глазам. Родители, Алекс, Клайв и семейство Ортисов стоят на кладбище вокруг надгробья, на котором было написано «Лара Маклинток, которой всегда не везло с мужчинами». Это было уже слишком. В ярости я швырнула коробку с ее драгоценным содержимым в сторону, где стоял Джонатан, и через секунду грохнул выстрел. Выстрел так громко прозвучал в этом маленьком пространстве, что я почти оглохла и почувствовала, как на меня сыплется дождь из каменных обломков, так как пуля ударила в стену надо мной. Казалось, время на мгновение остановилось, мы представляли собой жуткую картину. Контейнер с грохотом упал на каменный пол пещеры, и его падение словно эхом откликнулось на выстрел. Но контейнер не перевернулся, и его содержимое осталось внутри. Когда эти двое сделали шаг к контейнеру, я бросилась в воду и отчаянно поплыла к выходу наружу. Я вынурнула и начала карабкаться вверх, на берег, но он был очень скользкий, а Джонатан с Монсеррат оказались проворнее меня. Видимо, они вылезли через шахту и тут же бросились к берегу реки. Я почувствовала, как сильные руки схватили мою голову и погрузили под воду. Вдруг меня отпустили, и я, отплевываясь, вынырнула на поверхность. Я вскарабкалась на берег реки и увидела полукруг из бьющих из леса лучей фонариков, которых было, наверное, штук двадцать. Джонатан и Мансерат тоже увидели их и бросились бежать. Когда люди с фонарями вышли на опушку, я узнала их предводителя. Это был Лукас. Он бросил фонарь и рванул за Джонатаном. Я побежала за Мансерат. Я догнала ее, когда она была уже у внешнего края огромной площади. Мы упали, поскользнувшись в грязи. Она была меньше меня, и, возможно, не такой уж и сильной. Но она была моложе, а я после всего пережитого за последние несколько дней почти сразу ощутила смертельную усталость. Ко всему прочему, у нее были более длинные ногти, которые она с большим искусством пускала в ход. Мы возились, словно участницы женских боев, в грязи, и скоро я оказалась лежащей на животе, а она, стоя на коленях на моей спине, молотила по мне, что есть мочи. Мне удалось повернуть голову и в сложившейся ситуации произнести как можно более ровным голосом. А я не говорила, что Донья Хосефина, возможно, твоя бабушка. На мгновение она замешкалась, но мне этого хватило. Я откатилась в сторону и со всей силы ударила ее по голове. Она упала, но снова поднялась. Затем мы обе словно застыли на месте. В свете фонаря, преследуемый Лукасом, Джонатан карабкался по стене разрушенной пирамиды. Почему он выбрал именно этот маршрут? Я уже никогда не узнаю. Может, ему просто было некуда больше бежать, когда лучи фонарей, вышедших из леса людей, приблизились к нему почти вплотную. Он добрался до вершины, Лукас находился двадцатью футами ниже. Но ветер и дождь сделали свое дело. Раздался жуткий грохот, за которым последовал нечеловеческий крик, когда камни храма на вершине обрушились, не выдержав веса Джонатана. Лукасу удалось увернуться от обвала, но Джонатану не повезло. В ужасе мы наблюдали его падение. Сопровождаемое камнепадом и опутанное лианами тело скользило вниз мимо окон и дверных проемов храма, пока не достигло низа пирамиды. Почти погребенный под грязью и камнями, он лежал неестественно вывернув шею. Лукас подбежал к нему, опустился на колени, но через несколько секунд поднялся и покачал головой. Повелители Шибальбы взяли то, что им принадлежит. К этому времени двое других мужчин, которых я еще днем видела в кузове грузовика, подбежали ко мне и увели мансерат. Я опустилась на колени прямо в грязь, силы меня покинули. Ко мне подошел Лукас и тоже опустился на колени. Он положил руки мне на плечи, посмотрел мне в глаза и произнес, «Да, за тобой нужен глаз да глаз».